не находясь под открытым небом. Кроме того, его можно бесконечно усовершенствовать, добавляя новые коньки и расширяя тем самым жилое пространство. А еще можно. Но что толку в пустых мечтаниях? Мариент ничуть не менее доступен ему, чем городская квартира. Семён застонал, повернулся на другой бок и вспомнил слова из песенки, сочиённой когда-то его студенческим приятелем. Стонем, значит, живем, а если живем, то поконем». — Эх, где они, те кони", лучик надежды хмыкнул Семён. "А ведь была же вчера какая-то мудрая мысль. Была. Ах, да, поймать большую при рыбу, а лучше две. И всего-то. А другие предложения будут, тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за, кто против? Единогласно". Он закрыл глаза, сосредоточился, собрал волю в кулак и начал вставать на ноги. Выбрать подходящий шестую оругёлку для ламутского гарпуна можно было только в зарослях за протокой. В в воду так не хотелось, что Семён решил воспользоваться плотом, тем более что его всё равно надо было возвращать в основное русло. Задача эта оказалась неожиданно трудной. Орудуя шестом Семён умудрился не только согреться, но и изрядно вспотеть, прежде чем неуклюжее сооружение оказалось на прежнем месте у головы косы. Он выбрал из вчерашних обломков камень Более всего смахивающе на вновь влез на плот и отправился на тот берег. Пока Семён пропихивал свою судностку из зарослей тростника, похожего на камыш, он с чувством глубокого удовлетворения отметил, что местные щуки приспокойно стоят в этих камышах и внимания на него не обращают. С другой стороны, дно здесь было илистым, и шест увязал на добрых полметра. Первое, что он обнаружил в лесу, а не обнаружить было трудно, это заросли красной смородины. Да-да, самая обычная дикая красной смородиной, которая почти не отличается от домашней. Ягод было море. Им бы, конечно, до полной спелости еще недельку, но Семён начал пасти немедленно и продолжал этим заниматься, пока смородина не набила жуткую оскомину. Потом он представил, какой силы у него скоро начнётся понос, как он будет его переносить в отсутствие туалетной бумаги и решил продолжить выполнение первоначальной задачи. К полудню орудие ловли было готово. То, что он видел у Авен женщин, изяществом не меня отличалась. Но то, что получилось у него, хотя в общем-то все элементы были на месте, только шесть покороче покривее, а вместо хищно торчащего крюка убогая рогулька. В качестве линия он использовал шнурок от правого ботинка. Благо рыбачить собирался босиком. Щуки это такие звери, всякая прочая водная живность плавает туда-сюда, добывая пропитание.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 Семён встал на колени и приготовился. Конец гарпуна он заранее опустил в воду и гадал, насколько близко его можно подвести к рыбе, чтобы не спугнуть. У нее реакция лучше человеческой, и бить издалека дохлый номер. Плот тихо дрейфовал по течению, Семён стоял на заднем конце и ждал. Подув встречный ветерок, и плод, казалось, остановился. Нет, судя по камышам, не остановился, но поверхность воды пошла рябью. Ничего не видно. Успокоилась.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 Ил же. И Семён полетел с плота в воду. Он успел сгруппироваться и тут же вскочить на ноги. Вода оказалась по грудь, точнее, половину глубины составлял вязкий засасывающий ил. Шестой за он не выпустил и как только обрел равновесие, выдернул в воздух дальний конец. Там на шнурке сиротливо болталась рогулька. "Нет", сказал Семён. "Так жить нельзя, жить надо иначе".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 Получалось, что после многочасовых усилий он оказался в той же позе, в какой и начал. Ну почти в такой же. Наелся незрелых ягод, и, наверное, скоро у него начнётся понос. Но эти мелочи по сравнению с тем, что он лишился шнурка. Если уж ботинок можно носить без него, то нашлось бы ему тысяча и одно лучшее применение, чем подарить его рыбе. Я назову это место протока раненых щук, подумал Семён, мать их ети. Ягоды в животе вели себя смирно, но есть хотелось все сильнее. Неужели при таком изобилии я не смогу добыть рыбу? Ведь вчера ночью почти поймал рогулькой. почти. Выскользнула только, выскользнула. А надо, чтобы не выскальзывала. Но Семён Николаевич обратился он к самому себе: "Подключай свой новоприобретённый компьютер, вспоминай". Надо сказать, что всерьез рыбалка Семёна увлекал столько в дошкольном и раннем школьном возрасте, Потом интересы изменились. А в зрелые годы, шатаясь по тайге и тундре, на это просто не оставалось времени. Искусство организатора экспедиционных работ в ненаселенных районах в том и заключается, чтобы ни в коем случае не поставить судьбу полевого отряда в зависимость от природных ресурсов. Попросту говоря, задание должно быть выполнено вне зависимости от того, есть в речке рыба или ее нет. Если же кто-то желает побаловаться с удочкой или сеткой, пожалуйста, но в свободное от работы время. Тем не менее, послушная память выдала массу способов оловления рыбы, о которых Семён читал или слышал, не считая тех, которые видел в действии или применял сам. Но все они увы требовали чего-то, чего у него сейчас не было. После жесткой разбраковки осталось только Строгатинклитов. Кто это такие, Семён помнил смутно. Какцы индейские племена северо-западного побережья Северной Америки. Оружие же представляло собой рогатку на внутренней стороне каждого из рогов, которого укреплено по зубу. Причем эти зубы подвижны, и приспособление работает по принципу непеля. При движении сверху вниз рыбья спина эти зубы прижимает к деревяшкам и входит в развилку. Рывок вверх по идее, должен эти зубы отгибать и всаживать в рыбое мясо. Семён представил увесистую рыбину, бьющуюся на конце палки и сглотнул слюну. Рогульку найду, а зубе можно сделать из монеток: расплющить, разломать, заточить, а крепить как? М -м, дырочки нужны. А какая должна быть ширина захвата? На умственное моделирование он потратил не меньше часа. Азартное черпобире занятие. Но ни одного телодвижения так и не сделал. Есть не считать стогового вскакивания и испускания нецерзурных воплей.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 На этом лезвие чуть длиннее пальца моя жизнь, можно сказать, держится. Тогда что? Найти тройную рогульку? Такие вообще-то встречаются. Иногда обломанный побег раздваивается и начинает расти, как бы в два ствола, а между ними. В общем, нужно поискать. Голод великий стимулятор творческой активности. Часа через два Семён выломился из кустов с длинной кривойной в руках. Он уселся у кострища и принялся работать ножом. Общая длина получилась около 2 метров, Каждый из рогов сантиметров по 30, а шип около 15 сантиметров. Это было, пожалуй, многовато, но таковой муж оказался природный материал. С другой стороны, даже если сама идея окажется правильной, данное конкретное орудие, по сути одноразовое. Деревянный шип или сломается, или затупится так, что все равно вскоре придется делать новую рогатину. Ближе к вечеру острога была готова. Конечно же, это оказалось не прямое изящное приспособление, которое представлял себе Семён первоначально. То, что получилось, было кривоватым, сучковатым и выглядело весьма неэстетично. Не перекусить, не перекурить после окончания работ было нечем. И Семён сразу отправился проводить боевые испытания. Одежду и обувь он предусмотрительно снял. И так как оставаться голым было совсем некомфортно, обмотался рогужей.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 Потом подобрал рядом корягу и ударил ею рыбу по голове. Коряга сломалась. Пришлось искать подальше от воды более крепкий сук. Потом он продел этот сук ей в жабры и, ухватившись за конец поволок, добычу через протоку на свою сторону. Оброшенный в камышах плот он даже не вспомнил. Минут через сорок Семён сидел у костра, рвал на бинты собственные трусы, ну очень стерильный, и смеялся сам над собой. Ты самоубийца, Сёма, камикадзе, или, может быть, ты тот самый дурак, которому везёт? Всё казалось просто страшно и глупо. Он атаковал добычу, которую толком не рассмотрел. Она оказалась размером с него самого. Бред полный. Но это только, как говорится, половина смеха. Обнимаясь с ней в воде, он умудрился сунуть ей руку в жабры. А он сделал это инстинктивно. «Как же ещё можно удержать рыбу. А если бы подумал, то вспомнил бы, что у щук жабры внутри покрытые такими зубами, загнутыми в сторону пасти. Другими словами, даже палец, засунутый щуки в жабры, вытащить обратно целая проблема. А он засадил руку по локоть. И какой щуки? Да если бы он попытался потом от нее отцепиться, выдернуть руку обратно, то в руке остался бы Нет, но что-то осталось бы: кости, клочья мяса и кожи сухожилия только он все равно не смог бы выдернуть руку. Она должна была его утопить, обязательно. Есть такой варварский способ, который кое-где применяют при активном лове крупной рыбы. Добивать каждую пойманную особь слишком хлопотно, оставлять живой и активный нельзя. Узкое лезвие ножа всаживается рыбе в основании черепа туда, где он соединяется с позвоночником. Рыба теряет подвижность, но еще долго остается живой. Тут главное правильно угадать место для удара учите ошибьёшься и будешь иметь хлопот полон рот. Семён не угадал, он попал случайно. Шип его рогатки пробил рыбе именно то самое место. Он боролся в воде со щукой, которая была практически парализована. Мясо оказалось безвкусным, без соли же и жестким. Но разумеется, кивнул Семён, разжевывав первый кусок. Приличные промысловики щуку за рыбу не считают,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 Да. Семён решил снизить требования к месту обитания, исключилось числа локовых лес с ягодами. Чуть позже он откинул заросли его и косу с камнями. Он уже готов был ограничиться лишь требованием наличие дров и места для рыбалки. Когда ему попалось почти то, что нужно. Тут были дрова, завалы плавника, мелкая, пожалуй, слишком протока и заросли кустов похожих на его. Всё, решил Семён. Хватит привередничать.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 На обрывчики. Дело простой, но трудоемкое. За основу берется все та же тренога. В общем, придется, наверное, собрать все подходящие слиги в округе. Затем на каркас навешивается ветки кедрового стланика комлями вверх, внахлёст, ярус за ярусом. Только было канавязку хватило. Жилище он закончил к середине следующего дня. Снаружи оно напоминало большую груду веток, но внутри можно было лежать, вытянувшись во всю длину. А в центре даже стоять, не наклоняя голову. Как эта крыша будет держать воду, проверить Семён естественно пока не мог. Затем он приступил к осуществлению той самой идеи, для которой понадобилась ива. Как он и ожидал, ломать пруть оказалось крайне трудно. На изломе они смачивались, но отделяться не желали. Пришлось каждый прутик срезать ножом. Заготовив таким образом изрядный ворох, он принялся собирать подходящие палки.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 Хотя он понимал, что своей вознёй давно распугал всю рыбу в округе, Семён долго колебался и в конце концов решился на загон. Отошёл по берегу метров на 30 от ловушки, зашёл в воду и стал приближаться к ней, шлёпая по воде длинной палкой. Пройдя метров 10, он заметил, что торчащие из воды вверх корзины слабо шевелятся и ускорил своё движение. Успех был на лицо: три рыбины граммов по 500 весам, похожие на разжиревших карасей или язей.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 Ну метров на триста от своей стоянки удалился. На двухметровой террасе возле зарослей смородины обнаружилась плеж, с которой открывался вид на основное русло выше лагеря. Таких мест в округе было немного. С любой другой точки обзор не более чем на сотню метров. Семён постоянно ходился как бы в замкнутом пространстве, это его угнетало. Поэтому он решил воспользоваться случаем и посидеть тут, размышляя возвышенном. Ах, жить и что делать?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 Вокруг все было тихо, спокойно и очень необычно. Даже не верилось. Может, глюк, может, я просто схожу с ума, с надеждой?» – подумал Семён. Были и нет, чем докажешь? Однако доказательство нашлось и очень скоро. Из ствола тополя, так неудачно расположившееся на краю террасы, торчала стрела, точнее, древко с двумя белыми пёрышками стабилизатора, Наконечник глубоко увяз в древесине. Однако Семён прикинул соотношение в пространстве точки попадания и себя самого в момент выстрела. Вывод был неутешителен. Били явно на поражение в центр мишени. Вероятно, стрелок не учел, что находится на движущемся плоту. Кроме того, слабенький, но ощутимый ветерок дует с освещает траекторию в ту же сторону. Все равно совсем чуть-чуть не промазали. Некоторое время Семён лазил по кустам в поисках второй стрелы.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 допустим, в ребро или в грудину. Бр. А если между рёбер, тогда вообще. А если в живот? Да. Это тебе, как говорится, не у проники в гостях. что самое смешное, ребятам хватило пары секунд на всё. Доведись мне стрелять из карабина по внезапно обнаруженной цели, время ушло бы как минимум в два раза больше. Да и не попал бы. Это профи. Впрочем, другие здесь, наверное, и не водятся.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 В здешних условиях, когда кругом заросли ему все равно нечего противопоставить профессиональным военомахотникам, вооруженным луками, подобраться на расстоянии выстрела здесь ничего не стоит. Так какой же смысл охранять самого себя? Будь что будет. Ну чёрт побери, как обидно. Мечтал встретить людей. В остаток дня Семён продолжал заниматься обычными делами. Проверял ловушку для рыбы, Плел из прутьев третью по счету модель раколовки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 где бы и в каком количестве он их не встретил. Просто был период, когда среди чук чей то считалось хорошим тоном. Но ну, если в отместку за раненного и любитого товарища казаки вырежут все стойбище, значит, такова судьба или точнее воля духов. Ясное дело, Сема, что ты угодил и в прошлое, или в какой-то мир, где сплошная древнятина. Знаменитому Янке повезло больше, он оказался при дворе короля Артура. На что ты рассчитывал стремясь к людям?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 пасть вставляешь фитиль, фитиль поджигаю, щуку берешь за хвост и бросаешь его врага. рога. Трах-бах кругом трупа, в середине я весь в белом. Каково? Сколь не смешной показалась эта мысль вначале, начале, Семён решил ее все таки немного обдумать. Кажется, мои мозги потихоньку приходят в норму. Сейчас я уже не в состоянии постранично вспоминать давно прочитанные книжки, но уж состав черного или дымного пороха вспомнить смогу. Процентов 75 л около 15% древесного угля и процентов 10 серы. Всё это очень просто, окислители и восстановители в одном стакане. Правда, из материалов доступен только уголь. Сера в природе встречается в самородном виде, но её ещё нужно найти. Селитру как-то делают, это, наверное, несложно, нужно только вспомнить, как именно. В принципе, всё это выполнимо, но так называемый чёрный порох используется в охотничьих патронах, а не в боевых. И это неспроста.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 то придётся обратиться к первоисточникам. А что у нас было в начале, что является самым-самым первым оружием? Память? Нет. Проматерь всего оружия палка. И по странному стечению обстоятельств обращаться с этой проматерью я немного умею. В европейском, точнее, в средиземноморском очаге цивилизации обращение с палкой как с оружием развития не получилось, сохранилось. Зато на Дальнем Востоке там это называется боевой шест.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 Но готовиться нужно к тому, что драться придется насмерть. А это значит, что первая попавшаяся палка не годится. Сломный шест, как и выбитый из рук, даже на соревнованиях засчитывается как поражение. Собственно говоря, Семён много лет развлекался, придумывая, каким должен быть посох, предназначенный не для фехтования, а для настоящего боя с проламыванием черепов и дроблением костей. Требований к такому оружию можно предъявить бесчисленное множество.